Глава двадцать первая. После моего посещения книжного магазина прошла уже неделя. Я привычно расположился в кабинете своего офиса, пересчитывая приятно позвякивающие золотые монетки. Это была прибыль с магазина шоколада за вчерашний день. Разумеется, я был не обязан это делать, для того существовали иные работники. Но иногда позволял себе немного расслабиться и заняться столь приятным и успокаивающим действом. Так и могло продолжаться вечно, если бы не один вечно шутной человек, который ворвался в мой кабинет, проигнорировав все правила приличия. «У меня шикарные новости!» Тяжело дыша, выпалил ворвавшийся внутрь тонк. Попей сначала, не упуская из рук монеты, кинул настоявший рядом графин с водой. «Ах!» — глубоко выдохнул он, когда выдал за раз целый стакан. «Присаживайся, говори, что там за новости». «У нас новый заказ! Большой заказ! Придётся достать наши резервные запасы шоколада!» С радостной улыбкой он уселся на стул. «Мы уже говорили, что больших заказов не принимаем, только в розницу, каждому в руки. Ну, не считая Витера, они совсем иная тема», Нахмурился я, что даже одна из монеток выпала из руки, покатившись по краю стола. К счастью, я успел её вовремя перехватить. «Ты не понял!» «Мы просто не можем отказаться от этого заказа! Он пришел от королевского двора! Нас заказывают шоколад для королевского бала!» — выпалил Тонг. «А вот это действительно интересно!» «И мы не можем отказаться!» — задумался я. «Надеюсь, платят они полную ставку?» «Не пытались выбить скидку?» «По полной! Даже не торговались!» «Обожаю таких клиентов!» — довольно кивнул я. «Тогда слушай. Приводим в исполнение план «Б». Это наш шанс, нельзя его упускать. Если наш шоколад появится на Королевском балу, то сразу вынесет нас на непреодолимый уровень. Продажи возрастут ещё сильнее. Уверены? Мы ведь планировали ввести это только через пару месяцев, если не больше. Да, твёрдо кивнул я. Обычный шоколад для Королевского бала никак не подойдёт. Слишком уж он непрезентабельный. Конфетки, конечно, пойдут лучше, но тоже не то. Это ведь всё тот же шоколад, но в иной форме и они относительно твёрдые. Нам нужны полноценные мягкие конфеты. Тем более, что рецепт уже опробован. Пусть занимаются их приготовлением. Поверь, оно того стоит. — Да, думаю, так будет лучше. Тогда на следующий день после бала введу эту продукцию и в магазин, — покивал он. — И готовься к наплыву клиентов, — предвкушающе улыбнулся я. — Как тебе удалось это организовать? — и я не надеялся, что подобное произойдёт столь быстро. — А никак, — развёл руками Тонг. Они сами пришли. По всей видимости, в нашем магазине побывал кто-то, связанный с организацией закупок для бала, и ему настолько понравилось, что решил сразу же ввести это блюдо в меню. Что странно. Видимо, ему, ну, очень сильно понравилось, так как такие изменения проходят редко. Аж тем более брать еду из только что открывшегося магазина слишком рискованно. Нас будут проверять по полной. — А вот это проблемно. Тут же слетела с моего лица довольная улыбка. Это ведь и тайная служба заинтересуется. Мне, конечно, скрывать особо нечего, но все же неприятно. Паренек, возникший практически из ниоткуда, не может не вызвать подозрений. Так я сказал слух, но по факту волновался куда сильнее. Я ведь и вправду мутный тип на самом деле. И ладно, если узнают истинный ранг, это не так страшно. Тем более распространяться они явно не будут. А вот когда поймут, что я реально возник из ниоткуда, пойдут вопросы и недоверие. Да, и теоретически мой путь можно проследить примерно от владений Витра. Вот только стоит им запросить об мне у учителя, уверен, она пошлёт их далеко и надолго. Даже не из-за необходимости скрывать мой статус ученика, просто из принципа. Ещё не хватало, чтобы какие-то мелкие сошки требовали что-то у главы могущественного клана в королевстве. Одна лишь надежда, что побоятся уточнять у Витра и спустят всё на тормозах. Они ведь тоже не самоубийцы. Вряд ли будут сильно лютовать. «Всю еду, разумеется, на наяды проверят, но до нас им большого дела нет», — отмахнулся Тонг. «Дай-то боги», — вздохнул я и сгрёб все золотые монеты в кошель. «Ладно, будем работать с тем, что есть. Отказываться от такого шанса нельзя. А даже если бы и отказались, то привлекли бы лишь больше внимания тайной службы. Пусть всё идёт так, как идёт. Начинай подготовку нужной партии. Ещё закажи побольше охлаждающих артефактов». Возможно, нам вскоре придется увеличить поставки, так что и морозильные склады придется увеличить. — Будет сделано. Уж я постараюсь, чтобы все произошло идеально. Сам буду дегустировать, но все будет сделано идеально. Тут же подскочил он со своего места и поспешил вновь приняться за работу. Я даже немного завистливо вздохнул. Вот это энтузиазм у мужика. Я был не настолько оптимистичен, тем более сегодня было еще несколько дел. Первым делом надо было встретиться с Малусом, в некоторой степени знаменательный день, ведь именно сегодня произойдет открытие элитного клуба Азарт. Да, именно так мы решили назвать наше мини-казино. Стоит посмотреть, что же из этого выйдет. Карету брать не стал, не зачем привлекать внимание, приезжая туда таким образом. Тем более, что герба на карете не будет. Да, некоторые аристократы предпочитают также скрыть свою принадлежность к определенному клану. Все же это совсем не официальное мероприятие. Все и так друг друга отлично знают без всяких гербов. Вот и мне не стоит выделяться, так что прогуляюсь пешком, благо идти тут недалеко». По пути моё внимание привлёк странный старик, пробирающийся на краю одного из переулков. Его взгляд казался по-настоящему безумным. Он скрючился и что-то постоянно шептал себе под нос. «Нужно построить декорат», — донёс до моих ушей хрипящий шёпот его голоса. «Да уж». Каких только психов не встретишь на улицах этого города. Но если стража ещё не забрала его, значит, он не опасен. Через пару секунд я уже забыл о странном старике, переключившись на новые думы. И сейчас десяток минут, и я буду у цели. Да, вот и он. Небольшой особнячок именно в том месте, которое мы обсуждали. Всё чинно и благородно. И никаких тебе ярких вывесок или чего-то подобного. Лишь серые кареты, время от времени подъезжающие к воротам дома. И их пассажиры моментально скрывались внутри. Я же решил зайти через черный ход. Меня уже ждали. «Пройдемте. Господин Маус велел привести вас к себе сразу же, как только появитесь», — поманил меня за собой охранник, стоило мне войти. Он провел меня на второй этаж, где в одной из комнат и расположился глава преступного мира столицы. Меня сразу же привлекло огромное окно на всю стену. За ним не было комнаты, лишь вид на просторный зал на первом этаже где расположились все столы для азартных игр. Неплохо. Сам же владелец кабинета сейчас что-то жевал, а перед ним лежала коробочка с шоколадом. «Понравилось?» — ухмыльнулся я, проходя ближе. «Это твой шоколад? Естественно!» — улыбнулся он, приветственно кивнув. Поначалу думал, дурость какая-то, эффект наездный пройдет и быстро закроетесь, но потом решил попробовать лично. В общем, даже если закроетесь, готов покупать у тебя лично любые партии шоколада. Не дождётесь, — фыркнул я. Это да, шансы на подобный исход всё меньше и меньше. Мне пришлось отправить десяток человек в твой магазин, чтобы обеспечить гостей шоколадом на этот вечер. Это, знаешь ли, проблемно. Может, поставишь своему партнёру напрямую, да со скидочкой? Поставить можно, всё же это заведение и мне прибыль приносит. Но по полной цене, а то ведь расходы делятся между нами согласно доле. Так что я таким образом просто недополучу прибыль. Так себе вариант. Скажите спасибо, что вообще поставлю. Сейчас это сделать крайне сложно, а скоро станет вообще почти невозможно. Не вижу смысла это скрывать, но к нам поступил заказ для королевского бала. «А это серьезно?» — присвистнул он и тут же закинул еще одну дольку в рот. «Жадный ты человек! Мое уважение тебе за это. Таким и нужно быть, и не упускать своего шанса. Ладно, по полной цене так по полной. Оно того стоит. «Идет, предупрежу своих людей, и уже завтра все будет готово», — перевел я взгляд на стекло. «Как тут все проходит?» «Превосходно! Идем!» Поднявшись из-за стола и подойдя к окну, он призывающе махнул рукой. «Подойди!» «Не правда ли, прекрасная идея!» «Я, когда увидел подобное, тут же решил купить именно этот особняк, особое зачарованное зеркало. С той стороны нас никто не видит, но ну а тут сам можешь оценить». «Я так понимаю...» «Использовалось это стекло совсем не для наблюдения за танцами», — пыкнул я. «Да, не танцы это были. Но лучше не говорите такому посетителям. Не все оценят то, что тут творилось, хотя как раз некоторые из наших гостей тут же бывали», — ухмыльнулся он, поглядывая на всех сверху вниз. «Ну да, мы не об этом. Лучше посмотри, как тебе окончательный вариант зала. Неплохо, правда?» «Да, очень даже», — кивнул я. «Вижу, оценили мои советы. Надеюсь, все люди проверены. «А то, если их поймают на подтасовке...» «Не учи ученого, парень!» — хохотнул Малус. «Я в этом бизнесе практически с самого рождения. Уж в азартных играх понимаю поболее твоего. Мои люди многократно проверены и понимают, что с нею будет, если спалятся. Или же рискнут принять взятку от посетителей. Одной смертью они не отделаются. Тем более всех семьи тоже у меня. Серьезно?» — кивнул я. «А ты как думал?» Тут такие деньги замешаны, что рисковать я не намерен. Да, со стороны может показаться перебором, вот только это единственный вариант удержать их от взяток. А то, что попытки будут, я не сомневаюсь. Тут такие влиятельные люди, что даже мой авторитет может их не перебить. Только страх поможет, и никак иначе. Они должны понимать, что любые угрозы со стороны посетителей не сравнятся с тем, что я сделаю, если нарушат мой запрет. Понимаю. А что с наблюдением? Они наверняка сами попробуют мухулевать. Если при игре между собой, то, пожалуйста, мешать не буду. Это их проблемы. А вот если попробуют обмануть меня, — оскалился он. Он. Видишь, по краям стоит обслуга. Официально они значатся охранниками. По факту же маги ранга адепт. Слабаки, но их силы сосредоточены на чувстве магии. Если кто-то решит применить ее для мухлежа, сразу почуют. Тут даже высокоранговые не скроют подобное. Плюс есть несколько хитрых артефактов на этот случай. Во время игр магия полностью под запретом, чтобы избежать ненужных недоразумений. К удивлению, все приняли это правило довольно спокойно. Не дураки ведь. Понимают, что начнёт кто-то мухлевать, и игра станет неинтересной. Превосходно. К удивлению, на приглашение откликнулись почти все. Даже не пришлось шантажировать должников. Они сами с удовольствием решились пойти в мою ловушку, словно мухи добровольно полетели в паутину. Видимо, приманка была больно хороша. Они соскучились почему-то новому. Скука — опаснейший недуг для любого человека. Чтобы развеять скуку, они идут на такие вещи, на которые никогда раньше бы не пошли. Да, тут ты прав. Но это нам только на руку. Осталось только заставить их ходить сюда постоянно. Осталось только заставить их ходить сюда постоянно, а не пару раз, пока не наскучит. Ну, про смену формата игр и прочее я уже говорил. Надо время от времени подстёгивать их. Табло для джекпота же готово», — повернулся я к собеседнику лицом. «Да, там над главной сценой. Пришлось прилично заплатить артефактору, чтобы он сделал именно то, что ты хотел. Хотя я всё же не понимаю его. Зачем нам отдавать свой процент от прибыли? Неразумно. Всего лишь один процент с каждой игры в этом заведении. Кажется, это так мало. Вот только представь, с каждым днём сумма на табло будет всё расти и расти». Люди будут видеть, как она увеличивается в реальном времени, и у каждого будет шанс её получить. Где-то через месяцок надо будет сделать первый выигрыш. Пусть почувствуют, что это реально, и получить его сможет любой. Поверь, подобное будет стимулировать их приходить к нам чаще. Ведь одно дело играть где-то там, со знакомыми, на стандартные ставки. Это знакомое, обычно. Но тут такой азарт, ведь эта огромная сумма может выпасть абсолютно любому. Там уже же азарт подстегнёт их играть не в карты между собой, а другие игры, где наша прибыль выше. Ладно, понял тебя. Попробуем и оценим, что из этого выйдет. Хотя все же не верится. Эти люди не столь бедны, чтобы гнаться за такими суммами. Жадность человеческая безгранична. Да и азарт напрочь отключает мозги. Это ты сам понимаешь. Тут соглашусь. Что ж, тогда посмотрим, что будет через месяц. Кстати, карты готовы? Да, вот. Достал он из кармана небольшую чёрную карточку с вытесненным изображением рулетки по центру. Отлично. Тогда, как договаривались, каждому человеку по две карты, когда он будет покидать заведение. То есть он может своим словом порекомендовать лишь одного человека. Пусть выбирает тщательно. И тем самым лишь подстегнём элитарность клуба. Потом можно будет награждать такими карточками за какое-либо достижение или проводить розыгрыши. Там посмотрим. Пока народа так достаточно. «Ну, не сказал бы. Больше половины зала пустует, хотя тут ты прав. Мы ведь не зря организуем именно закрытое сообщество. Пусть считают себя особенными, так будет лучше». Мы продолжили наблюдать сверху за происходящим действом. Не обошлось без аксессов. Один человек все же решил смухлевать. И вот тут же мягко выпроводили, запретив посещение заведения навечно. Хоть все проходило и тихо, но народ заметил и принял к сведению. Хорошо. Ну а дальше все шло без проблем. Приближалось время окончания нашего мероприятия. Малус вышел на сцену перед всеми. Господа, рад был вас всех сегодня видеть, но, к сожалению, сегодняшний вечер подходит к концу. Надеюсь, все получили удовольствие и приятно провели время. А я хотел бы напомнить всем, что разглашение посторонним о нашем клубе запрещено. Я очень уважаю всех вас, так что не буду даже заикаться о каких-то договорах или расписках. Ваше слово слишком ценно для этого. Но всё же есть одно исключение. Вы сможете пригласить лишь одного человека в наш клуб, того, за которого вы готовы ручаться своим словом. Для этого на выходе вам выдадут карточки, что станут пропуском внутрь. Но это ещё не всё. У меня есть ещё один подарок для всех собравшихся. Чтобы не было скучно, я решил добавить немного интриги в нашу игру. А для этого я выделю 1% от каждой игры в нашем заведении в качестве призового фонда. И его сможет получить совершенно любой. Абсолютно случайно и в любое время может быть выбран победитель. Для этого в игральные столы были стройны артефакты, связанные в сеть, которые и выберут его в абсолютно случайное время. И чем дольше был не выбран победитель, тем выше будет приз счастливчика. Но ну, теперь давайте посмотрим, сколько же он составит на конец первого дня наших игр. Малус развернулся и устремился на табло джекпота. Оно засветилось. Цифра с нуля начала резко меняться. Один, два, десять, сто, тысяча. Все взгляды были прикованы к данному артефакту, пока, наконец, окончательная цифра не застыла на одном числе. Тысяча сто пятнадцать. О да, господа, тысяча сто пятнадцать золотых монет, и это только первый день. Посмотрим, как же изменится эта сумма к ко дню, когда объявится наш победитель. А я немного офигевал. Такой цифры не ожидал. А ведь это только один процент, дьявол. Сколько же денег принесет само заведение? Да, сегодня был первый день, самый активный. Позже народу поубавится, да и суммы ставок, скорее всего, тоже. Процент от ставок мы берем небольшой, плюс расходы. Но сам факт, ты того учинил очень большие деньги. Надо быть осторожнее с Малусом, за такое ведь и убить можно. Уж слишком огромный куш. И все же я был счастлив. Ничто так не радует, как сознание что скоро твои карманы пополнятся очередной горкой золотых монет. Нужно больше золота.